249-я ночь Когда же настала 249-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у uh, счастливый царь, что царь альгаюр отправился с дочерью и людьми в свою страну и взял с собою Алямджада, и они двинулись в свои земли. И расположившись в своем царстве, царь альгаюр посадил Алямджада править страной вместо себя, и Алямджад правил страной деда и стал царем островов и морей и семи дворцов. Что касается Камара-Сзамана, то он посадил своего сына Алясада править вместо себя в городе его деда, царя Армануса, владыки Беновых островов, и дед согласился на это. Потом Камара-Сзаман собрался и поехал со своим отцом-царем-шахраманом, и они достигли островов халидан. И город для них украсили, и не переставали бить в Литавры целый месяц. И камар заман сидел и управлял вместо своего отца, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. А Аллах лучше знает. И царь сказал Шахразаде, «Поистине этот рассказ очень удивителен». А Шахразада ответила, «О, царь, этот рассказ не удивительнее чем рассказ об Алла-Аддине Абу-Шамате». А каков рассказ о баладине об ушамате, спросил царь?